20 Пламен. Рещи, рещи бейте! кричал Барджоко, наблюдая за нашими учебными боями. Принимайте удар на щит и тут же наносите ответный, без раздумий. Только наработанные на тренировках навыки спасут вашу жизнь в реальном бою. Запомните это! И не надо ничего придумывать! Все придумано задолго до вас. Вы не дуэлянты и не рыцари! В первую очередь вы будущие воины. Поэтому нужна не красота! А результат? Осень закончилась. Пролетела слякотная зима. И может для кого-то это время тянулось долго, но не для нас. И все эти месяцы промелькнули словно один день. Занятия, тренировки. Опять занятия и снова тренировки. С самого раннего утра и до позднего вечера. И единственным желанием каждого стало по окончании дня доползти до своего спального места. Упасть и забыться до утра.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 Вместо этого глупого движения ты мог рубануть противника по бедру и спокойно дождаться, пока он истечет кровью. Дуралом! Это он прав. Насчет груди богатырской. Нам же 16 лет. И за этим месяцем мы окрепли, раздались в плечах и вытянулись. А вчера я подошел к зеркалу и не узнал себя. Раньше заморышем был, хоть и крепким. А сейчас добрый молодец, кровь с молоком. Лицо округлилось. Битепсы из-под рубахи выпирают, волосы соломенные, глаза голубые. Красавец. Сам себе понравился, честное слово. О девках, что у Марты на кухне работают и говорить нечего. Если бы не постоянная усталость, то можно было бы принять их приглашение и зайти ночью в гости. Взвару особого отведать, но пока никак. После того, как я посмотрел на себя со стороны и на друзей по-новому взглянул,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 смысла нет. «Пламен, ты чего застыл? Двигайся, не стой на месте, как истукан!» Жесткий человек этот субтильный бард. И впредь нам еще один урок. Не судить о людях по внешности, ибо она бывает обманчива. Все, Окончили тренировку!» Снова прокричал Джоку, взглянув на песочные часы, которые он добыл неизвестно где и поставил в угол двора, на котором проходили наши тренировки. «Всем на обед!» а после весь десяток за город на выездку пламен курбат из венислав к достопочтенному манфреду на занятие я был не прочь отправиться на выездку, но как оказалось занятия по ней нам не нужны. Мы сами кого угодно многому могли научить. помню первое занятие по верховой езде, когда мы прибыли на конюшню за городом и вывели лошадей. Джоку стал что-то объяснять, а мы не сговариваясь вышли из строя и молча накинув уздечки запрыгнули на лошадей. Джоку впал в легкий ступор, поскольку мы даже без сёдел показали рысь, голоб и некоторые трюки, которые не то что не видели никогда, но и не слышали о таких. Сам не понимаю, как это получалось. Однако достаточно было прижаться к уху лошади, прошептать ей пару ласковых слов, и она начинала слушаться любого из нас, как если бы мы ее с жеребёнка растили, холили или леяли. Джоку тогда еще странное слово по этому поводу сказал. Надо будет узнать, что оно значит. Парадокс. Так что трех занятий с лошадьми нам хватило. И после этого Барт вновь перекроил расписание. Вместо выезда к наша тройка стала больше времени уделять занятиям с достопочтенным Манфредом. Плотно пообедав, мы поднялись в комнату, которую занимал жрец Белгора. Странный он человек. По-своему добрый, учитель хороший, но сам себе на уме. Таверни не живет, пропадает все время в городе и появляется в старой гавани только по расписанию, когда приходит его очередь проводить занятия. А занятий он дает много, и мы их усваиваем достаточно легко, но как-то разрозненно и без практического применения материала. Манфред говорит, что еще не пришло наше время, и сейчас он дает только теорию. Мысль жреца понятна. Мол, когда в полной мере проснется кровь наших отцов-гвардейцев,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 и теми, что в ходу на севере. Почему руны имеют схожесть, пламен? Наши боги единых корней, руны даны богами от того и похожи. Наша радуга один в один похожа на вашу руду и северную райду. Наш исток равен вашей Истаре и северной иси. Но тем не менее различия есть, ведь та же самая руна ветер не похожа ни на одну из рун запада и севера. Хорошо, пламен, кивнул Манфред. Вижу, материал усвоил. «Итак, вы сделали по малому комплекту дромских рун?» «Да!» «Мы достали платяные мешочки, в которых хранили грубо обработанные деревянные фишки из дуба с нанесенными на них знаками». «Молодцы!» Снова одобрил Манфред. О «Ваших дромских рунах известно мало, и то, что у вас в руках, является малым комплектом из 16 рун. На деле же их больше».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 то он получит над вами некоторую власть». «Как?» – усмехнулся Курбат. «Они всегда при нас и попадут к нашим врагам, только если мы погибнем». «А, бесполезно спорить», – махнул рукой жрец. «Делайте, что хотите». Он встал, прошелся по комнате и спросил. «Как вы собираетесь их применять?» Ответил Звенислав. В этом вопросе он разбирался лучше. «Руны необходимо носить с собой».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 Руны используются как оракул, которого можно спросить о чем-то, и он ответит. Другое дело, что бывает трудно разобраться в предсказании. Но здесь или недостаток опыта, или гадание проводится неправильно. При любом раскладе правильные руны не лгут. «Уже опробовали?» – спросил жрец Белгора. «Да», – улыбнулся Звенислав. «Но вам об этом не расскажем, достопочтенный Манфред». «Мне и не надо». Тоже улыбнулся учитель. Так какова суть рун, Звенислав? Все просто. Человек создает руну как обозначение в ней своих желаний и стремлений. Делится с ней своими силами, а она помогает ему. Природная взаимосвязь между предметом и человеком. У каждого, кто наделен душой, есть силы и способности нематериального свойства. Это называется даром, талантом, озарением и другими красивыми словами. но у большинства они незначительны, хотя даже эти незначительные силы могут быть использованы в тех же рунах, например. Достопочтенный Манфред задумался, покачал головой и сказал, «В общем-то все верно, хотя и упрощенно. Однако вам нужна практика, а не теория, а потому принимаю ваши ответы. Пусть так и будет. На этом основы заговорной магии и рунной мы прошли».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 Начнем со снов. Вся Вселенная и природа-мать в ней имеют свои ритмы существования. Ночь, за ней день, лето, весна, зима и осень. За жизнью приходит смерть, а за смертью вновь жизнь. Все сущее во Вселенной, от планет до червяков земляных, живет по этим ритмам. И человек тому пример. Бодрость сменяется сном,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 Напрягитесь, и вы поймете, что за этим материальным проявлениями мира есть что-то иное. Оно совсем рядом с вами, какая-то неизвестная реальность, из которой можно получить все, что пожелаете. Поначалу вы не будете осознавать, как это использовать, но со временем ваш разум сам начнет привыкать к этой реальности и расшифрует ее. День за днем, тренировка за тренировкой – и вы сможете почувствовать движение этих потоков. И дальше это знание начнет приносить вам пользу, позволит оперировать этими силами и получать необходимую информацию. Интересные вещи, говорил жрец Белгора, а самое главное нужны, ведь изменения в своем мировосприятии мы уже почувствовали, и эта тема была нам близка. Все же умный дядька этот жрец, хоть и бессистемный,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 Целые отряды. Еще вопросы есть? В общем-то нет, достопочтенный Манфред. Подал голос Венеслав. Переосмыслить надо. Опробовать, как это работать будет. И только потом вопросы задавать. Ну что ж, попробуйте. Вздохнул наставник. Знаю, что по-своему поступите. Кто у вас после меня по расписанию? Вспомнив, какой сегодня день, я ответил. Сейчас ужина, потом рукопашный бой у Луки. Ну что же. Жрец встал. Тогда до завтра. Простившись с Манфредом, мы направились ужинать. Только уселись и приготовились отведать что-то вкусненькое из блюд Марты, как появился Кривой Рук, которого не было в таверне уже месяц. Где он находился и чем занимался, нам никто не говорил. А мы особо и не любопытствовали. Хотя по всем нашим прикидкам Кривой ездил на Корос. «Гляжу, что подросли и окрепли», – сказал Рук, садясь рядом с нами. «Есть такое дело», – ответил я, отламывая ломоть еще теплого хлеба. «Бойцы говорят», – кивнул он в сторону сидевших за соседним столом наемников, – «что гоняют вас крепко». «И это правда», – подтвердил я. «Гоняют». «Скоро война», – преступный авторитет прищурился.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 а сам он придвинулся к нам ближе. Мы понимаем весь расклад так. Мой голос тоже притих. Конечно, в таверне все свои, но и о тоже думали, что он правильный по жизни вор. Для арахов главное золото, за которое они солдат наемных покупают. Пока идет война, охранных патрулей на караванных тропах будет меньше, чем обычно. И если организовать конный летучий отряд, то можно неплохо прогуляться на просторе. В мирное время такой рейд невозможен. Нет базы и некуда награбленное добро сбывать. Разбойников нигде не любят. Загоняют по степи, вот и все. А сейчас ситуация меняется. Хоть герцогу Штангорскому под бок отойти можно. Хоть в Эль который как союзник Конрада IV обязательно в драку вяжется, При этом можно оформить официальный документ, где будет сказано, что мы не разбойники, а вольные рейдеры на службе Штангорда. Кривой рук обдумывая мои слова, молча сживал кусок хлеба, а потом спросил: А если штангорт пойдет? Нет, мы тут посчитали. И в самом деле, вместе с Джока, который понимал в таких делах, вели подсчеты. В этом году герцогство устоит. Вишь ты как? протянул пахан старой гавани. Подсчитали они. Все верно, заверил я его. Если есть желание проверить,. то можем еще раз вместе точный подсчет произвести. Урахов сил не хватит, чтобы западное герцогство сдавить. За 3-4 года это реально, но не сейчас. Прежний герцог сыну в наследство хорошую казну оставил. И арсенал исправные. Людей в герцогстве хватает, и есть армия регулярная. А тех же Рахов возьми. Золото от дромов награбленного много. И ресурсов. Но наемников им не хватит. чтобы все границы прикрыть и внутри страны порядок обеспечить. Ну, кинут они на штангорд Орду в сто тысяч. Так Конрад IV, если напряжется, никак не меньше выставит. А если союзников позовет, то и больше». Доверю, «Да я, верю». Кривой рук похлопал по столу ладонью. «Есть что-то стоящее на примете относительно охоты степной? Или так? Общие прикидки только». «Есть». Я заметил, как заблестели его глаза. Значит, пахан в сетку попал, и может так сложиться, что в конце весны он с нами в поход пойдет. Ты слышал что-нибудь насчет корморского рудника? Рук наморщил лоб, поиграл желваками, видимо, так усиленно мозг работал. И ответил: Только слухи. Объясняю. Карморский рудник личное доходное место дромских каганов. Одно из самых богатых месторождений золота на всем материке. И что? Преступный авторитет, подобно зверю, кинул взгляды влево-вправо, не подслушивает ли кто. Вывоз добытого золота производится четыре раза в год. И у нас есть карта тех земель. Вот мы и прикинули, что отряд в сотню сабель может это золотишко отбить и отойти к эль -Майнору. Мы уже и место приметили, и время прохождения каравана знаем. так что шансы есть. Сколько там может быть? Я пожал плечами. Полтонны точно быть должно. Кривой Рук снова замолчал, а потом подвел итог наших своеобразных переговоров. Буду думать. Дело серьезное, а потому никому не звука. Народ у нас всякий, мало ли что. Понимаем. Ты первый, кому об этой идее рассказали». «От меня помощь требуется?» – спросил Пахан. «Проводник хороший нужен. У нас на примете есть один, но лучше, если их двое будет. Время еще имеется до конца весны. Но насчет документов на рейдерство от армии штангорда надо уже сейчас думать. Об остальном разговора нет. Своих бойцов мы сами снарядим и подготовим, а твои наемники готовы всегда». Задаченный кривой рук покинул наш стол.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 Пойдем в казарму второго пехотного полка. Он теперь в городе на постой расположился. А у меня там трое сержантов знакомых есть. Разомнемся. Вот в чем не откажешь сержанту из бывшей спецгруппы тайной стражи Щит, так это в оригинальности. Никогда не предполагал, что тренировки будут проходить так, как у нашей тройки. Каждый вечер чуть смеркалось,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 и мы направились в город постигать науку кулачного боя.